Глава 9. Смерть детей. Приведу здесь историю о древнем китайском императоре, который пожелал отпраздновать столетний юбилей правления своей династии. Услышав о великом дзенском наставнике и поэте, он отправил к нему посланца с просьбой позвать его во дворец. Когда дзенский поэт прибыл, император попросил у него написать стихотворение «Во славу долгого царствования династии». Через несколько недель мастер дзен вернулся во дворец. Достав лист пергамента, он прочел «Дед умер, отец умер, ребенок умер». Услышав это стихотворение, император пришел в ярость и пригрозил отрубить поэту голову. Поэт же поклонился императору и сказал, «Повелитель, это не проклятие твоему дому, как тебе могло показаться. Скорее, это величайшее из благословений. Ведь что может быть лучше жизни, при которой первым умирает старший? а молодым дано дожить до преклонного возраста. Что может быть большим проклятием для семьи, чем смерть ребёнка? В наши дни, как и во все времена, смерть ребёнка – это, возможно, величайшая из трагедий. Однако современный технологический прогресс на Западе привёл к тому, что это переживание выпадает на долю лишь некоторых родителей а на большинство, как раньше. Сто лет назад в Соединённых Штатах и до сих пор в менее технологически развитых странах третьего мира, смертность в младенчестве и в детские годы была и есть таковой, что большинство родителей суждено пережить утрату одного или нескольких детей. Когда-то было принято заводить большие семьи, рожать много детей, чтобы было кому продолжить ремесло или вести хозяйство, если не все дети доживут до зрелых лет. Когда ходишь по кладбищу 18-го или 19 века, поражает число детских захоронений. Хотя наши времена уникальны в плане медицинских достижений, утрата ребенка в наши дни – такой же несчастье, как раньше. Хотя мы довольно редко слышим о смерти ребенка, когда это случается, душевные страдания, глубокое горе и скорбь не отличаются от тех, которые переживали люди с самого начала времен. В буддистской традиции известна история о том, как у Кришны Готамии умер единственный сын. От горе она принесла своего мертвого ребенка к соседям с просьбой дать ему лекарство, которое могло бы его исцелить. Люди думали, что она сошла с ума. Поэтому Кришна годами пришла к великому учителю, известному как Будда, и воскликнула. «Господи, дай мне лекарство, которое могло бы исцелить моего мальчика». «Я помогу тебе, но вначале дай мне горсть горчичных семян», — ответил Будда. Когда мать с радостью пообещала принести ему семена, Бонна добавил, но они должны быть взяты в доме, где ни ребенок, ни родители, ни друг никогда не умирали. Каждая семечка должна быть взята в доме, в котором не знают смерти. Кришна годами ходила по деревне от дома к дому. Людям было жаль ее, и они говорили, вот тебе горчишное зерно, возьми его. «А в вашей семье умирали когда-нибудь сын или дочь, отец или мать?» – спрашивала она. «Увы, живы здесь немногие, а остальные умерли, не напоминая нам о нашем горе», – неизменно говорили ей. Ей так и не удалось найти ни одного дома, в котором никогда не умирал любимый всеми человек. Через некоторое время уставшая и отчаявшаяся Кришна Гонтами вернулась, и села у дороги, наблюдая за огнями далекого города, которые тускло мерцали вдали. Наконец воцарилась темнота ночи, но она все сидела, с созерцая мимолетную судьбу человечества. Когда она вернулась, Будда увидел, какое понимание пришло к ней ночью, и молвил, «Жизнь смертных в этом мире беспокойна, Быстротечно и исполнено страданий, ибо нет никакой возможности тем, кто родился, избежать смерти. Позволив страданию быть таким, каким оно должно быть, Кришна годами похоронила своего сына в лесу. Вернувшись к Бунде, она нашла прибежище в его учении и начала трудный путь к освобождению. Несколько лет назад меня пригласили посетить Пресвитерианский медицинский центр при детской больнице Нью-Йорк-Сити. На двух этажах, где я побывал, были расположены больничные палаты, в которых лежали дети, больной раком и кистозным фиброзом. Эти болезни обычно развиваются долго, и поэтому ребенок может попасть в больницу, когда ему впервые поставили диагноз затем через несколько месяцев вернуться домой, а затем снова время от времени проходить обследование и лечение на протяжении нескольких лет. Часто, когда состояние ребенка ухудшалось, его привозили в больницу для интенсивного лечения, и он умирал в одной из этих палат. Я провел несколько дней с девочкой, которой, когда я впервые встретился с ней. Через несколько недель должно было исполниться 12 лет. Она умирала от малокровия. Ее мать была очень заботлива и проводила в ее палате большую часть времени. За последние 3-4 года девочка несколько раз лежала в больнице, но теперь было ясно, что жить ей осталось недолго. У нее были физические боли, но более явным было ее замешательство. Случилось так, что мы с ней сразу же почувствовали симпатию друг к другу и вскоре свободно говорили о болезни тела, которая скоро должна была отойти. «Как ты думаешь, что тогда случится?» – спросил я ее. думаешь что я умру», – ответила она. «А что случится после того, как ты умрешь?» – продолжал я. «Отмечу, что, вступая в диалог с ней, я ничего не собирался ей навязывать». Я был готов говорить ей что угодно, лишь бы только как-то поддержать ее. «Но я думаю, что умру и попаду на небеса. Там я буду жить с Иисусом», — ответила она. «Что это значит?» — спросил я. «Иисус справедлив на небесах, но несправедлив на земле». Я сразу понял, что она подражает предрассудкам родителей. Ребенок был введен в заблуждение по поводу того, кем или чем является Иисус. Хотя именно Иисус был той неизвестной средой, в которую ей предстояло окунуться, покинув тело. Как можно доверять тому, кто справедлив в одном случае, а в другом нет? Это значило, что, по ее мнению, Иисус может быть несправедлив. По существу она верила, что отправляется туда, где не всё благо. Мы вместе начали интересные исследования, и никто из нас не знал, чем оно закончится. Мы стремились открыться тому мгновению истины, которое было нам доступно, преодолевая застенчивость и открываясь любви. Как ты думаешь, почему Иисус несправедлив в одном месте, Исправедлив в другом, спросил я. Я тяжело заболела, хотя никогда не делала ничего плохого. Почему я должна болеть? Почему я должна умирать? Доверяя интуиции, которая позволяла нам чувствовать сердце друг друга, я спросил о том, как ей живется дома. «Я бываю в школе не больше, чем по две недели», сказала она. Иногда я остаюсь дома, потому что плохо себя чувствую или потому что должна вернуться в больницу. Но я стараюсь заниматься самостоятельно. Я спросил, какие у нее отношения с другими детьми в школе. У меня есть подруга, у которой парализована рука. Я фактически единственный в классе, кто хорошо к ней относится и дружит с ней. Остальные дети так заняты собой, что обзывают ее и издеваются над ней когда мы играем во дворе. Мне кажется, что они не любят тех, кто не похож на них. Я думаю, что они просто боятся таких ребят. Когда я спросил у неё, поступает ли она тоже так, как все, она сказала, «Не, что вы». Тогда я спросил у неё, почему это так, и она ответила, «Просто иногда у меня бывает сильная боль, я плохо себя чувствую» и поэтому я понимаю, каково ей приходится. Я знаю, как это плохо, когда тебе больно, а тебя еще дразнят». Тут я увидел, как сильно открылось у нее сердце за годы болезни, и сказал ей, «Посмотри, ты стала более сострадательной, более открытой и заботливой, чем твои друзья по классу. Разве это случилось не благодаря твоей болезни, которую, как ты сказала дал тебе Иисус. И вот эта открытость, эта доброта и любовь, которую ты получила, когда заболела, разве это трагедия? Или же это какой-то замечательный дар любви и заботы, который делает тебя более великодушной? «Да», — ответила она, — «я бы не променял это чувство ни на что на свете». А затем она широко улыбнулась, и в глазах у нее заблестели слезы. Она посмотрела на меня и сказала, «Иисус справедлив на земле, Иисус справедлив на небе». Она избавилась от своего замешательства и страха, войдя в них. Она не подражала чувствам других, а доверилась своему пониманию, которое, очевидно, было у нее намного более взрослым, чем у других людей. Она могла чувствовать Иисуса, неизвестное внутри себя, как сострадание. У нее появился контекст для болезни, которого у нее не было никогда раньше. Каким-то образом болезнь стала для нее приемлемой. И через несколько недель, за день до того, как ей должно было исполниться 12, утром перед моим отъездом в Нью-Йорк-Сити, деля со мной воображаемый именинный торт, Она подняла на меня уставшие и умиротворённые глаза и сказала «Спасибо» и умерла вечером того же дня. Ещё как-то меня пригласили увидеть умирающего от малокровия мальчика двух с половиной лет. Он был не просто очень ослаблен болезнью. У него были другие нежелательные последствия лечения. Язва в районе заднего прохода, кровяные подтеки в разных частях тела, шум для введения медикаментов. Его тело свидетельствовало о том, что болезнь прогрессирует. Когда я подошел к железной кроватке, в которой лежал Тони, он посмотрел на меня и окружающих взглядом человека, готового на все. Его глаза на мгновение останавливались на каждом лице, прежде чем перейти к следующему. В этом взгляде не было ничего поверхностного. Присутствие Тони в нем было полным. Взгляд в его глазах был похож на взгляд в ночное небо. Он был открыт мгновению, смерти. Несмотря на все происходящее, он присутствовал необычайно полно. Хотя было ясно, что жить телу Тони осталось уже недолго, Он не пытался избежать своей участи, а открывался пространственности неизвестного и с готовностью делил ее со всеми, кто приходил к нему. Его принятие смерти каким-то образом передалось матери, которая через некоторое время отвела меня в сторону и спросила, что ей делать. Она была в замешательстве, потому что хотя самое ценное в ее жизни уходило от нее, почему-то она чувствовала в этом невероятное благо. Она боялась, что с ней что-то не так. Она сказала, что ее муж, профессиональный военный, твердил ей, что мальчик не должен умереть. Он не мог отважиться прийти в больницу, увидеть своего сына при смерти, почувствовать эту умиротворенность в комнате. Некоторое время мы провели с матерью Тони, сидя в соседней комнате, разговаривая о ее самочувствии, переживая великую открытость и в то же время замешательство. Она говорила о теплоте общения с сыном. Она утверждала, что каким-то образом может понять, может почувствовать, не интеллектуально, а в глубине души, что между ней и Тони установился контакт, который позволит им совершить то, ради чего они родились. Хотя она и не могла вообразить себе, как это стало возможным. И я сказал ей, «Можете ли вы вообразить себе на мгновение, что два вневременных существа плывут от рождения к рождению, любя друг друга и заботясь друг о друге. Одно из них обращается к другому. Знаешь ли, в этой жизни мы можем многому научиться, и мне бы хотелось узнать, не можем ли мы как-то помочь друг другу. Представь себе, что один из нас родится 30-летней у которой будет этот прекрасный, невообразимо милый ребёнок. Затем, предположим, через два года у ребёнка окажется болезнь, которая не позволит ему дальше существовать в теле. Таким образом, эти два существа будут вынуждены потерять этот мощный контакт. Но они будут наслаждаться им в любви, не цепляясь за тело, оставаясь в сердце друг друга до самого конца. «Что же, такая жизнь, кажется, будет интересной», – отвечает другое существо. «Давай осуществим ее. Один из нас будет мальчиком двух с половиной лет, а другой – матерью, которая так явственно прочувствует все, что их разделяет, что полностью отвергнет свои предрассудки и будет жить в сердце, в глубинном общении с сыном, наблюдая за тем, как он умирает, она ничего не может с этим поделать. Это поможет ей непосредственно увидеть реальность». Ее сердце откроется больше, чем когда бы то ни было. «Хорошо, я буду матерью», — говорит первое существо. «Нет-нет», — перебивает его второе. «Ты будешь матерью в другой раз. На этот раз я буду матерью». «Так и быть, я буду маленьким мальчиком», — соглашается первое. Так они приходят к согласию. После этого второе существо рождается на земле, а через 30 лет рождается первое И таким образом они осуществляют свой замысел. Мать Тони сказала, что каким-то образом она чувствовала, что всё действительно могло быть так. Её тело могло сотрясаться от слёз, когда она думала по троте сына, и всё же её сердце могло оставаться открытым для любой возможности. Должно быть, они действительно заключили когда-то такой договор и теперь доигрывали свои роли, чтобы помочь друг другу проявить более глубокое осознание и сострадание. Через несколько недель Тони покинул тело, его мать сказала мне, что каким-то образом она видела в этом благо, хотя другие люди и ее собственные мысли нередко говорили ей обратное. Запланированная работа была завершена в том духе любви, как они и намеревались осуществить ее с самого начала. После смерти отец то не сильно горевал, то приходя в ярость, то чувствуя свою вину. Он чувствовал, что никогда не смог бы относиться к этому так, как его жена. Однако через несколько дней во время похорон он прошел через очень глубокое переживание. На какой-то миг его глаза засияли пониманием. И он сказал своей жене, «Я, кажется, понимаю, о чём ты говоришь. Каким-то образом я почувствовал, что нет ничего плохого в том, что Тони умер. Я знаю, что с ним всё хорошо, и что он делает всё, что должен делать». В это мгновение они были так близки, как никогда раньше в этой жизни. И хотя они были опечалены утратой сына, Они пережили великую радость и полноту мгновения. Они открылись единству, которое смерть не может поколебать, для которого не существует разделения, которое не зависит от тела и позволяет вместе любить и видеть саму суть того, чем мы являемся. Третьим ребенком, которого я видел, была больной раком 16-летняя девушка страдавшая сильных болей. Когда я пришел, чтобы поговорить с ней, она выглядела очень радостной, поскольку скоро должна была вернуться домой. «Мой папа приедет, чтобы забрать меня на выходные дни. Я смогу на несколько дней уехать отсюда». Мы поговорили о том, как можно облегчить ее боль, и начали заниматься медитацией на боль. Когда мы изменили ее отношение к боли, и позволили ее чувству свободно парить. Ее пространство немного расширилось, и она могла теперь переживать это ощущение без сопротивления и страха. Вскоре вошла няня и сказала, «Приехал твой отец, но он сейчас внизу разговаривает с доктором Брауном». Шарлин, которая, как и все дети, много лежавшая в больнице, прекрасно знала все отношения здесь, сразу же поняла, что что-то неладно. «Я не поеду домой, да?» – с огорчением в голосе спросила она. «Мне придётся находиться здесь в течение всего эквенда?» «Да», – ответила няня и вышла из палаты. Шарлина расплакалась. Я обратился к ней со словами. «Сейчас, когда ты открылась физической боли, почему бы тебе не уступить душевном страдании И тогда она начала открываться своему разочарованию, разжимать хватку, которая держалась за него в уме. Она начала расслабляться и отпускать страдания, подобно тому, когда этого она поступала с физической болью. И вскоре ее лицо снова озавилось светом. Она сказала, что раньше это было немыслимо для нее, что она не могла себе представить, как можно открыться разочарованию, и что, как это ни странно, Открыться несчастью в каком-то смысле даже приятнее, чем осуществить изначальное желание. Ведь сейчас она чувствовала, что ее разочарование, ее страдания, ее рак и даже ухудшение состояния тела – все это приемлемо для нее. «У меня есть теперь средство», – сказала она. И действительно у нее теперь была точка отчета, способ легко встретить любое переживание отпустить сопротивление, воспользоваться даже разочарованием и страданием для того, чтобы оставаться открытой в вихре неконтролируемых событий. Мне сказали, что через несколько недель она спокойно умерла, тихо приняв свою смерть. Работая с умирающими детьми, я убедился, что они умирают легче, чем взрослые. Возможно, это связано с тем, что они еще не пытались контролировать мир, и поэтому у них в уме нет такого напряжения. Они более открыты к текущему положению вещей. У них еще нет устоявшихся представлений о жизни и смерти. И поэтому они меньше привязаны к званию, славе, репутации и даже телу. Возможно, многие не боятся не бытия, потому что совсем недавно пришли оттуда. Я заметил, что чем меньше ребенок, тем меньше он боится смерти. Страх, который я часто нахожу у них, это отражение ужаса их родителей. Все свои знания о смерти дети черпают из своего непосредственного окружения. Поэтому страх родителей часто передается им. Имеется классическое психологическое описание отношения к смерти среднего ребёнка. Говорят, что до двух лет у детей нет вообще никакого представления о смерти. Она просто не существует. Для них это ещё одно бессмысленное сотрясение воздуха. Между двумя и четырьмя годами у них, по-видимому, развивается представление о том, что умирают не навсегда. «Мой дедушка умер». Когда он приедет к нам снова? Моя собачка умерла, однако ребёнок продолжает оставлять пищу для тузика. Умирает не навсегда. Каждый уходит и приходит. Но когда дети взрослеют и достигают школьного возраста, они много разговаривают, обмениваются идеями, учатся и становятся общественными существами. Они уже знают, что нужно делать со своим естеством для того, чтобы стать приемлемой частью мира. Они уже стали оккультуренными. Они начинают разделять традиционные взгляды, которые заимствуют прежде всего у родителей. В эти ранние школьные годы часто можно видеть, что ребёнок относится к смерти как к чему-то внешнему. Смерть с косой. Смерть придёт и заберёт вас. Дети растут дальше, и в средней школе они осознают себя важной частью мира. И тогда смерть рассматривается ими как исчезновение, словно ваш свет кто-то тушит. Теперь смерть – это абсолют, который сметает всё. Это чувство постепенно развивается. У подростков оно становится значительным страхом смерти. Интересно, что чем старше ребенок, тем больше неудобства он чувствует по отношению к смерти. Очевидно, что чем старше он становится, тем дальше он отходит от истины. Изначальная вера ребенка в то, что смерти не существует, что это всего лишь еще один момент жизни, гораздо ближе к истине. Создается впечатление, что чем больше времени человек проводит в теле, тем больше он считает, что тело – это единственная реальность. Его потеря равна сильной потере жизни. По всей вероятности, чем меньше ребенок, тем теснее его контакт с бессмертием, и тем меньше боязнь перемен. Поскольку дети обладают большей верой и более тесным контактом с бессмертием, смерть им не кажется проблемой. Кажется, что самой большой проблемой умирающих детей является страдание, которое они причиняют своим родителям. Ребёнок нередко чувствует себя виновным за то, что создаёт такой дискомфорт. Мы, взрослые, увлекаясь экоцентрическими отношениями, иногда забываем, что забота о наших близких проявляется двояко. Мы забываем, как наши дети привязываются к нам, как они переживают за нас. Хотя они могут быть непослушными и делать то, что мы им запрещаем, по существу они очень заботятся о счастье своих родителей. Я видел, как дети умирали, и в значительной мере приняв смерть. Хотя, конечно, они не любят физических неудобств. Больше всего неприятности им доставляло горе их родителей. Я видел, как дети цепляются за тело и пытаются выжить не для себя, для того, чтобы облегчить страдания близких. Одна наша знакомая, которая сейчас уже за 30, в 10 лет лежала в палате для смертельно больных детей, которым делали открытые операции на сердце. Она рассказывала, «Все ребята знали, что их ждет, но относились они к этому очень легко, страха почти не было» было довольно весело, кроме тех дней, когда приходили родители и приносили с собой беспокойство и страх. Это на некоторое время омрачало обстановку. Все мы знали, что можем умереть. Я помню даже одного мальчика, который выглядел настолько здоровым, словно у него только сломана нога. Всем казалось, что он попал к нам случайно. Но он сказал, что скоро умрет и действительно умер через две недели. Самой маленькой из серьёзно больных детей, которых я видел, была девочка 15 месяцев, которая умирала от невробластома, рака, который начался ещё в утробе. Это генетически программируемая мина замедленного действия, развивающаяся после рождения и лишающая ребёнка возможности жить в теле, в которой он вселился совсем недавно. В течение восьми месяцев Сара проходила лечение в больнице. Я заметил, что пока рядом с ней был только я, она лежала в кроватке довольно спокойно. Казалось, что она о чем-то задумалась. Но как только в палату входили ее родители, ребенок сразу же становился возбужденным и беспокойным, отражая их замешательство. Родители, видя его смятения, уходили в больничное кафе с еще большей тяжестью на сердце. «О, мой ребёнок так расстроен тем, что происходит». Поскольку они не знали, как ребёнок ведёт себя без них, они видели только отражение в нём своих чувств. Они никогда не видели, как хорошо девочке, когда она остаётся одна. Разговаривая с родителями, впоследствии я почувствовал разногласие и ссоры между ними. Муж взял отпуск с работы на несколько недель, чтобы побыть вместе со своей дочерью. Но поскольку болезнь дочери могла продлиться еще некоторое время, он чувствовал, что должен вернуться на работу. У его жены начиналась истерика, когда она понимала, что должна будет остаться одна с бедной Сарой. Напряжение и возмущение нарастали. Жена считала, что ее муж бессердечен, поскольку хочет вернуться на работу. Он видел, что она не понимает, как сильно он страдает, и как важно ему вернуться в знакомое окружение. Их дочь умирала, а вместе с ней и их отношения. Продолжая наш разговор, вскоре мы убедились, что каким бы ужасным ни представлялось им то, что случилось с Сарой, оно не было неестественным. Это была данность, которую они не могли по своему желанию устранить. Перед ними был выбор. Уступить страху и раздражению, и тем самым усилить болезненность переживания для всех участвующих сторон. Или же полностью войти в него с любовью, заботой и взаимной расположенностью, которые помогли бы преодолеть разделенность, нередко рождающуюся в трудную минуту. Каким-то образом они увидели, что это не просто бедствие, которое выполно их долю, но и закономерный этап развития Сары, и их тоже. Они поняли, что у них есть возможность такого отношения к происходящему, о котором до сих пор они даже не подозревали. Отец ребенка сказал, «Знаете, я молюсь, чтобы с девочкой было все в порядке и чтобы нам с женой было дано понимание, почему все случилось именно так, но на мои молитвы никто не отвечает». Когда он говорил, Я чувствовал, что, возможно, если бы его жена стала на колени рядом с ним, когда он молится. В это мгновение на его молитву ответили бы. Процент разводов среди пар с одним ребёнком, который умер, очень высок. Возможно, это объясняется тем, что они не открываются горе друг друга, не принимают текущее мгновение и не пускают друг друга в своё сердце. Родители должны помогать друг другу открыться страданию, принять его и позволить сердцу раскрыться, стать ранимым и чувствительным к истине. Смерть ребёнка даёт возможность достичь глубокого понимания, заботы и любви. Оказалось, что родители Сары дошли уже до последней черты и были готовы на всё, даже на то, чтобы открыться своим страхам и ожиданиям. В последующей неделе Сара стала заметно спокойнее, поскольку со стороны родителей она не чувствовала больше такого сильного страха. Любовь, которую ее родители могли разделить с ней, позволила ей стать спокойной и умереть с умиротворенностью на лице. Знание о том, что привязанность работает в обоих направлениях, и что дети также стремятся защитить своих близких, не означает, что родители должны скрывать свои эмоции, чтобы не смущать больных детей. Это значит, они должны отпустить все раздражающие их барьеры, разделить страдания открыто и с любовью, поработать вместе для того, чтобы принять данность текущего мгновения. Мост между известным и неизвестным – всегда любовь. Знакомая медсестра ухаживала за шестилетним мальчиком, который находился в глубокой коме в течение шести месяцев. Его отсоединили от системы поддержки жизни, от которой зависело существование его тела, но он не умирал. Вместо этого он оставался неподвижным, хотя вес тела уменьшился до 90 фунтов. Это была упрямая горска плоти, которая уже не могла жить но и не желал умирать. Родители не могли на него смотреть и прекратили посещать его. Никто не мог понять, почему Марк живет и на чем держится в нем жизнь. Однажды сестра провела всю свою смену с Марком. Хотя его тело было таким безжизненным, когда она говорила с ним, она каким-то образом знала, что он ее слышит. Она не могла рационально объяснить это, но все же доверяла своему сердцу. Вначале она хотела растереть ему кремом тело, но затем решила смазать кремом его руки. Потом она взяла его на руки и начала разговаривать с ним. «Посмотри на это тело. Оно не сможет больше служить тебе. Тебе не стоит больше за него держаться». Зачем ты цепляешься за него? Почему бы тебе не отпустить его? Затем Элизабет включила музыку и рассказала ему свою любимую историю о куколке и бабочке, сказав что ему пришло время покинуть это тело и стать бабочкой. Разговаривая с Марком, моя знакомая чувствовала что он ее слышит. Она начала петь для него и все время говорила, что если он отпустит тело, все будет хорошо. К концу дня у нее возникло интуитивное понимание того, что, возможно, источник проблемы не в том, что ему не позволяет умереть, а в том, что он беспокоится о своих родителях. Его привязанность к ним была такой сильной, что он нуждался не только в разрешении умереть, но и в знании, что им после этого тоже будет хорошо». После окончания смены сестра позвонила родителям и попросила их встретиться с ней в саду возле больницы. Она рассказала им о своих чувствах в этот день. Через два часа мать Марка позвонила ей. Она сказала, «Мы зашли в комнату, поставили музыку, которую вы оставили там, и дежурная сестра посадила Марка мне на руки. Я сказала ему. Знаешь, миленький, если ты умрешь, с тобой все будет хорошо, и с нами тоже. Нам будет хорошо, если ты отпустишь тело и умрешь. В этот момент он сделал глубокий вдох и умер у меня на руках. Мы не должны забывать, насколько сострадательными бывают дети. Нам следует показать им, что мы – большие взрослые люди, которые всё знают, можем не только страдать, но мы можем работать со своими страданиями и вместе с ними учиться жить и любить. У меня есть друг по прозвищу Вэйви Грейви, который часто на добровольных началах Появляется в роли шута перед детьми, умирающими в больницах Сан-Франциско. Он занимается этим уже несколько лет. Он рассказывал мне, что говорит умирающим детям что-то такое. Посмотри на это тело. Ты видишь, что оно стало почти ненужным. У него не хватает силы, чтобы ездить на велосипеде. Оно не может играть с мячом. Оно не может выйти на улицу и побегать с ребятами. Фактически оно не может даже ходить в школу. Когда твое тело умрёт, будет очень здорово. И ты, возможно, увидишь свет. Если свет будет слева, иди налево. Если свет будет справа, иди направо. Вот всё, что тебе нужно помнить. Он говорит, что дети не так сильно увлечены мелодрамой. Дети не так сильно опутаны представлениями о смерти. И когда ребёнок плачет, он легонько снимает слезинку со щеки и подносит ее к своим губам. Если вы желаете работать с умирающими детьми, очень хорошо, если вы можете пробовать на вкус их слезы, если вы можете любить их в страдании и замешательстве, которым они окружены. Он тоже убедился в том, что страдания многих детей заимствованы ими от родителей. Вам ничего не нужно делать, вам нужно только разделить с ними их принятие смерти и не усиливать страх и беспокойство, навеянное родителями. Смерть ребёнка – это огонь в уме. Ум не прекращает изобретать возможности, которым не суждено воплотиться в жизнь, не прекращает мечтать о чудесном исцелении и новейших возможностях нашей медицины. Если мы позволим этому огню гореть более сострадательно, Горе нашего ума, фантазии, душевная тревога постепенно начинает уходить, и ребёнок ещё глубже войдёт в наше сердце. Мы можем использовать своё смятение для того, чтобы открыться более полно, чтобы как можно глубже войти в это последнее общение. И тогда, как сказал Рабин Дранат Тагор в своём стихотворении «Конец», «Когда придёт тётушка с подарком», и спросит, где наш малыш-сестра, мать тихо скажет ей, «Он в зрачках моих глаз. Он в моем сердце и в моей душе». Я слышала, что пребывание с ребенком в последние дни его жизни способствует открытию сердца. Но что вы скажете о тех родителях, чьи дети умирают во сне? Ответ. Некоторым родителям суждено проводить с больными детьми месяцы и годы. У них есть возможность открыться для своей потери. Между тем 10 000 младенцев ежегодно без видимых причин умирают во сне. Те, кто утром находит в кроватке своего ребёнка бездыханным, часто терзают себе иррациональным страхом и чувством вины, которые приходят на ум, когда они понимают, что уже поздно что-то изменить. Я вспоминаю стихотворение З. Дж. Кеннеди памяти ребёнка, который прожил одну минуту, заканчивающиеся словами. «Я всё же удивляюсь!» Как вопреки нашей логике, в течение мгновения так много успело проявиться в таком маленьком...